Глава 8 Утром проснулся в шесть утра. Забыл в мозгах будильник переставить. Посмотрел в окно. Стекло обсили капельки. Улочка выглядела мокрой. Первый дождь в этом мире. Или морось. Сделал зарядку. Нашел в двери шнурок, а рядом с местом в стене, куда он уходил, надпись «Горничная». Подергал немного, потом еще. Подумал, что шнурок тут для того, чтобы удавиться, когда на наезд за него дергать. Дернул посильнее, просто посмотреть, крепко ли он держится. Шнурок оторвался. В дверь постучали. Пришла заспанная девчонка-подросток. Грустно посмотрела на шнурок у меня в руках и спросила, что мне угодно. «Где тут умыться?» – спросил я. Она взяла у меня шнурок, ответила, «Уборная по коридору направо до конца. С вас за оторванный шнурок медная монета». Я не стал материть ребенка, достал из кармана медяк, сказал, «Где чистое постельное белье, полотенце?» «А вам нужно?» — искренне удивилась девочка. «Вы вчера не спрашивали, а белье и полотенце выдается от суток до недели. Если брали на сутки, половина уже прошла. у вас на сколько времени номер?» «Деточка», — сказал я строго, — «бегом за полотенцем!» «Но!» — попыталась она что-то возразить. Я взял ее за плечик, развернул и слегка подтолкнул, сказав вдогонку. «У тебя одна минута!» Я закрыл дверь. Настроение было испорчено. Что значит только что сойти из первого класса, хотя что я нервничаю. Обходился же как-то без полотенец в лесу, а тут из-за такой ерунды ребенка обидел. Ну что ж делать. Идти умываться, так девчонку отправил, развел проблему. Уселся на кровать ждать. Через пять минут в дверь постучали. На пороге стояла девчонка со стопкой белья, в глазах слезы, левое ухо заметно краснее правого. За ее спиной находился портье. — Просим прощения, не доглядели, — заговорил он официальным тоном. — Полина забыла вчера, замоталась. — Хорошо. Я взял стопку, вытащил еще одну медную монетку, подал девчонке. Не дуйся. Та присела в книгсе, не пискнула. — Благодарю, сударь. Они, наконец, скрылись, я взял туалетные принадлежности и отправился в уборную, размышляя, достаточно ли будет монетки. Детские обиды переживаются очень остро, а с моим проклятием, не дай бог. Ты еще в храм сходи, зло сказала Настя. Помолись о здравии этой нахалки и лентяйки. Она получила то, что заслужила. Ладно, он ни при чем, ответила я примирительно. Но я же маг, нафига нам на ровном месте так отягощать карму. Ты темный маг, поправила она наставительно. Это многое меняет, демон усмехнулась. Ты как вообще собираешься мертвецов поднимать? Совестливый некромант? А у меня получится? спросил я с сомнением. — Получится, — заверила Настя, — если не будешь забивать голову пустяками. Я почистил зубы и умылся. Спустился в холл. Спросил у портье, можно ли здесь получить кружку кофе. Тот заверил, что кухня давно работает, ведь постояльцы деловые люди, встают рано. Он по дороге рекомендовал таверну внутри, указал на двери справа от стойки. — А под тентом столики обслуживаются, — уточнил я. — Да, некоторые любят такую погоду, — ответил мужчина. Я направился на выход. Кэри сидела в одиночестве перед чашечкой кофе. В 7 утра. Это судьба. Подошел к ней, сказал, усаживаясь. Привет, позавтракаем? Извини, вчера не могла прийти, сказала она. Вот пришлось караулить тебя, пока не убежал. К нам подошла девочка-помощница, улыбнулась. Мне от души отлегло. Я спросил две порции яичницы с беконом, кофе и булочки с маслом. Девчонка взяла два медика и убежала за заказом. Слов не было, да и к чему слова, мы просто сидели молча. Юная помогайка принесла поднос с тарелками кофе. чтобы занять руки, я принялся намазывать круассан маслом. Кэрри озадаченно на меня посмотрела. Я протянула ей булочку. «Смерти моей хочешь?» – воскликнула Кэри. «Это же и так сплошное масло!» Я пожал плечами, откусил сам, занялся яичницей. «Какие планы?» – спросила она. «Ждем Грунга и Рене». «Выплыл!» – улыбнулась Кэри. Я серьезно кивнул. — Вот он! — раздал Сарьев громко. В номере нет, в таверне тоже. Он подошел с Рене. Устроился у стола на корточках, проворчав. Надо было с парохода свой стул забрать. Рене уселся в креслице. — Ненавижу сырость. — Извини, не знал, — улыбнулся я. — Да я только со вчерашнего дня, — улыбнулся тот в ответ. — Может, временно? Это был тот самый Рене из крипты. В замшевом костюме, в шляпе, в сапогах и при шпаге. Надо будет в другой раз устроить ему заплыв и в этой одежде. Подбежала девочка-подавальщица. Парни заказали то же самое. Она мигом обернулась, подбодренная лишней монеткой, весело расставляла тарелки. Ну, хотя бы с этим все в порядке. Рене прожевал большой кусок яичницы и приступил к делам. Сначала в торговую гильдию. Почти 60 тысяч монет покачала я головой. Как с ними таскаться? Разделим, пробасил Лорк. — Да казино, да пру как-нибудь, — сказал Рене. Да", — Да, я хлопнул у себя полбой, полез в карман, протянул ему бумажку. Тебе Илья просила передать адрес. Он спрятал листок в карман без комментариев. — Гостинцев хоть купи, — проворчал громко. — Да казино. — И знаешь, я немного поколебался, но договорил. Не играй, не будет удачи. — Опять, что ли? — воскликнул Рене. — Да, — сказал я коротко. — И кто это сказал? — разозлился он. — Тьма, — ответил я запросто. — А если помолиться? — спросил Рене с надеждой. Я посмотрел на него с жалостью. — Кому? — Блин, — сказал он с досадой. — И что теперь делать? — Купи гостинцев и сходи к Или, посоветовал Гронк. — Если хочешь, я схожу с тобой. — Зачем? — не понял Рене. — Погуляю с Томи, потупился Гронк. За столом повисла понятная пауза. Мы с удивлением и жалостью разглядывали страшного великана. «Ну, а мы в колледж!» — бодренько проговорила Кэрри, обернулась ко мне. «Покажу, что и как». «Погодите, с колледжем!» — сказал громко. «Нас тут наше судно дожидается. Экипажу идет жалование. Сначала на коммерческую стоянку». Искать судно отправились все вместе. Коммерческую часть порта нашли быстро. Она начиналась сразу за пассажирской пристанью и длилась на многие километры. И нам, видимо, предстояло пройти их все». Мы шли под моросящим дождем мимо бесконечной вереницы таких же судов. На одних что-то чинили, бегали взад-вперед, орали. Другие просто чего-то дожидались. Вдоль пристани мимо нас двигались какие-то подводы, экипажи. Где искать наше судно не было никаких идей. Мы проходили мимо трехэтажного кирпичного здания средневекового вида. Кэри предложила зайти в управление порта. По мне, от речного вокзала оно отличалось только вывеской – Какие там кирпичные завитушки нормальному человеку разбираться лень? Вот нафига украшать дома всей этой ерундой, если они все получаются одинаково средневековыми? Мы преодолели несколько ступенек до входа. Прошли мимо представительного вышибала в холл. С утра у разных окошек толкалось прилично делового народу. Мы подошли к окошку «Справка». Отстояли небольшую очередь. Милая девушка поздоровалась и потребовала за услуги серебряную монету. Я подал деньги и принялся излагать нашу проблему. Название вашего судна? спросила Клерк. Э – -э -э, замялся я. Оно не то что наше, знакомых. Тогда с вас еще одна серебряная монета, улыбнулась девушка. Я посмотрел на Гронга, он мрачно положил на стойку денежку. Так какое название судна? повторила Клерк. Блин, не догадался уточнить утыхи. Запамятовали, улыбнулся я, решив, что если эта сучка снова потребует денег, сгорит на работе. Имя владельца не смутилась она моего нехорошего взгляда. Судно из поселка лесорубов притащили на буксире гномы, племянники Глоина, обещали нас подождать, уклонился я от прямого ответа. А какого числа они вышли из поселка? уточнила Клерк. 25 июня, подсказал Гронг. Девушка взяла указку или палочку, сосредоточенно что-то прошептала и стукнула палкой по большому стеклянному шару. В стекляшке заклубился туман, закрутился вихрем, рассеялся. Появился текст. Читать было неудобно, шарик был обращен к девушке. «Ага. С 29 июня по 3 июля на длительную стоянку встали и стоят до сих пор 10 судов. Только у одного не было владельца. Предъявили договор на перегон. Долбень тук. Владелец Тыха Бятский». «Оплаченный срок стоянки истекает через две недели», — продиктовала девушка, улыбнулась мне. «Второй причал, это далеко, советую взять экипаж». «Благодарю», — сказал я. «Черт, дешевле было бросить лохань в поселке», — проворчал громко. Мы вышли на улицу, я обратился к швейцару. «Любезный, нам бы экипаж». Тот чуть склонился и замер. «Сволочь, я полез в карман за медью». Получив монетку, представительный заложил в пасть два пальца и свистнул. К ступенькам подкатил экипаж. Извозчик спрыгнул с козел, открыл дверцу. «Второй причал, долбень, тук», — сказал я, протягивая монетку. «Многовато вас, сударь», — умильно улыбаясь, ответил извозчик. «Лошадке нужно будет отдохнуть и покушать». Я добавил еще одну монетку, мужик удивленно вздернул брови. Кэри проговорила. «Ладно, давай монету назад, тут два шага от парадного ступить, и цены падают вдвое». — Что вы? — воскликнул извозчик. — Просто нечасто приходится видеть таких пассажиров. Располагайтесь, пожалуйста. В экипаже один напротив другого стояли два диванчика. На первом расположился Гронк, на втором Рене и я, скорее, на коленях. Поехали со скоростью ревматика. Я выглянул в окошко, разглядел наше тягловое средство. Выставил в окно руку со знаком огня, направил на круп и мысленно чуть хлопнул. Лошадка заверещала дурным голосом и припустила, что было сил. Так что главной задачей нашего отважного возницы всю дорогу было остановить ошалевшего зверя. «По-моему, уже начался второй причал», — заметила Кэрри. Я выглянул в окно и сразу понял, что лошадь не жилец. «Даже если ее удастся остановить, и на финише будет дожидаться лошадиная реанимация». Стало жаль лошадку до рези, захотелось прекратить ее мучения, приласкать... Я пожелал ей немедленно издохнуть. Позвал к ней смерть. Раздался треск, экипаж словно на что-то налетел, пристани река в окошке ухнули вниз. Мы с Кэрри придавили Рене и любовались небом. «Приехали», — молвил громко и выбил двери. Перед глазами загорелось меню, открылась окошко информация. «Вы задействовали способность предчувствия смерти к другому существу, опыт плюс десять». Вы призвали смерть к обреченному существу, открылась волжба, призыв смерти. Сила духа плюс один, опыт плюс десять. Сороство со смертью достигло уровня принятия. Я подсадил Кэрри, вылез сам, громко подал в окошко придавленного Рене и тоже покинул экипаж. Возница весь в грязи, придерживая одну руку, полз на коленях к трупу лошади. Грязное лицо утратило всякое выражение. Мутные струйки катились по щекам и терялись во всклоченной бороденке. «Твоя лошадь прилегла отдохнуть?» Черт дернул меня за язык. Он обернулся ко мне, я усмехнулся. «Похоже, тебе не придется ее больше кормить». Его глаза ожили, он меня будто увидел. Я издевательски улыбался. Мне хотелось, чтобы он меня ненавидел. Мужик встретился с моим холодным издевательским взглядом, Отвернулся к лошади, упал лицом на тушу прямо в клочья пены. «Повесится!» — нежно пропела в сознании демон Настя. «Вот ты сволочь!» — проговорила Кэри. Я хмыкнул. «Это ладно, теперь внимательно ищем наше судно!» Гронг показал пальцем. «Вон, кажись, гномы на нас смотрят!» С кормы ближайшего судна на происшествие таращились племянники Глоина. Мы поднялись по сходням, гномы нас узнали, обрадовались, повели в каюту улаживать дела. У входа в надстройку стояли Андрейка с приятелем. У обоих поверх одежды повязаны фартучки, а на головах забавно сочетались бороденками чепчики. «Пиво всем быстро!» – буркнул старший гном, проходя мимо. Мужички сорвались с места по направлению к кубрику. В каюте я первым делом спросил, «А что ж вы этих не отпустили?» «Да кто их держит?» – скривился старший гном. «Просто не прогоняем. Давно надоели, но служат же только за еду. Где еще такую прислугу найти?» Мужички в передничках притащили полные кружки с пивом и тут же удалились. Я с удовольствием отхлебнул гном его пивка. Уверен, даже в городе такое не везде найдется. Кэри попробовала, Гронк протянул лапу. «Если тебе не нравится...» Она отступила от него на шаг. «Облизишь!» «Понравилось, значит...» Старший гном принялся докладывать. Из задатка 150 монет, 100 потрачено за буксировку. Да нам по 5 монет, итого 115. Далее, стояночному экипажу полагается по 5 монет в месяц. Простояли мы 12 дней, но месяц не делится. Значится еще 15. И на 20 монет нами закуплено провизии и прочих припасов. Судно готово к рейсу. Набирайте бурлаков, грузитесь и в путь. А сколько можно получить за судно? Спросил я. Видишь ли, какая заковыка, пробасил гном. Мужичок этот, Андрейка, рассказал, что хозяин, ты хобяцкий, э, в лесу потерялся. Само по себе судно стоит примерно три но без хозяина дадут не больше пятисот. На дрова или под другие документы. Понимаешь, сделки ты еще можешь заверять бумагой гильдии, а при регистрации собственности на судно должен присутствовать живой хозяин. Так что вам лучше использовать посудину самим, прогудил другой гном пока хозяин не объявится, да не отзовет в гильдии свидетельства. — Возьмете судно за пятьсот? — спросил Гронк. — Нам-то оно к чему? — ухмыльнулся старший гном. — Мы поставками не занимаемся. — Так вы же еще 18 дней тут должны сидеть? — спросил я. — Вот и сидите пока, а мы подумаем. — Да что тут думать? — воскликнул третий гном. — Охота терять время и деньги. — У нас есть дела в городе, — сказал я. — Поищем покупателя. Мы допили пива, пообещали гномам еще наведаться и отправились на пристань. Настроение стало тягостным, как в родном мире. Ничего просто не решается. Блин, вот чемодан без ручки. «Не придумаем ничего, бросим», — сказал громко. «Пусть порт забирает за долги за стоянку». Я мрачно кивнул. Извозчик все еще стоял на коленях перед трупом лошади. Из-за аварии образовалась пробка. Подводы экипажа объезжали его по встречной полосе. Движение уже регулировал стражник с алебардой. Я хотел просто пройти мимо. Мужик меня не окликнул, не посмотрел в мою сторону, но что-то заставило меня остановиться. «Это вина, Леш», — сказала Настя. «Иди дальше». Но я не чувствовал никакой вины. Сначала я на него разозлился, потом мне было смешно, и я про него забыл. Просто, как часто в моем мире, я наблюдал похожие сцены. Кровь на асфальте, осколки, кто-то на носилках уже под простыней, и все это по одной полосе объезжают другие водители, матерясь. Или бомж, босой, в мокрых штанах, в майке на грязное тело, разбитое лицо в крови, ползет на четвереньках по тротуару. Его обходят и стараются не смотреть. И не то, что мне больше всех надо, я сам также когда-то глотал горькие слезы, а вокруг проходили люди, смотрели мимо. Это неправильно, это мне просто очень не нравится. Я подошел к мужику. Что ты ждешь? Должна подъехать телега стражи, увезут сивку в скотомогильник, сказал он, не поднимая головы, Экипаж утащат на стоянку. А ты что здесь ждешь? «Экипаж арендованный», – вздохнул он, – «побегу просить другую лошадь, потом пойдем выкупать, а пока с другом прощаюсь». Мимо проезжала порожняя подвода, я схватил лошадь за ремни, остановил. Слезли двое крупных мужичков, и без слов сходу полезли в драку. Ну что тратить слова на какого-то блажного шипсдика?» Я тоже не стал навязываться с разговорами, принялся наносить жестокие удары. С огромным удовольствием выместил злобу к таким самодовольным тупым уродам. «Эй, убьешь же!» – воскликнул возничий. Вообще-то я и собирался убить, но его возглас немного привел меня в разум. А кто лошадь будет грузить? «Жить хотите?» – поинтересовался я у скорчившегося на дороге мужчин. Те перестали выть, с выразили желание продолжить страдания в этом мире. Тогда встали и помогли погрузить лошадь на вашу телегу, — распорядился я. Мужики сразу прочувствовали, что уговоры закончились, и повтора явно не вожделили. Схватились в дохлую скотинку, как в родную, и потащили. Вдвоем бы им, конечно, ни за что не справиться. Подключился возница, я тоже. Громко Рене поняли, что я это всерьез, и принялись помогать. Наконец закинули копыта, подвязали. — Сколько возьмете отвезти в скотомогильник? — спросил я. — Вот ты сразу мог спросить? — прошамкал мужик разбитым ртом. — Пять медиков. Нам же еще сгружать там. Я считал монеты. Давайте, без обид. Просто в другой раз спрашивайте сначала. — Ох и здоров, ты драться! — прогундосил второй. — Мы бы и сами помогли. Да токма... — он шмыгнул разбитым носом. — Токма нам никто ни в жизнь не поможет. Мужики уехали. Мы подошли к экипажу. Ходовая вроде бы не пострадала. Навалились, поставили на колеса. Стражника происходящее вроде не трогало, но тут он оживился. «Эй, а ну осади! Городское имущество!» Тут я понял, почему горожане недолюбливают стражу. Из-за таких вот ее отдельных представителей. «Шел бы ты отсюда, служивый!» — сказал я угрюмо. «Ты сейчас сам у меня пойдешь!» — я поднял на него глаза. «И нечего так смотреть, я при исполнении и попрошу!» «Беги, придурок!» — ласково сказала ему Кэрри. Он оглянулся на девушку, снова посмотрел на меня, икнул и молвил и «Извините!» и быстрым шагом пошел прочь, неравно оглядываясь. Гронк топнул. Стражник сорвался на бег. Мы откатили экипаж с проезжей части поближе к сходням. Гномы с интересом наблюдали сцену с кормы. Ну, чем еще заняться стояночному экипажу? Старший заверил, что все в радиусе 5 метров является арендованной территорией. Никто тронуть экипаж не посмеет. Возница с чувством сказал мне «Ну, спасибо тебе! Выручил!» Я оторопел, на него посмотрел. «Эй, алё! Это я убил твою лошадь! Мне не нужна твоя благодарность! Можешь меня ненавидеть!» Он поник головой. Я догадался, что это было колдовство. Вздохнул. «Спасибо, что сказал, а то я б себя винил!» «А теперь вини меня!» — сказал я. «Ну, ты ж помог!» Он посмотрел мне прямо в глаза. «Я не смогу тебя ненавидеть! Считай, что я тебя простил!» — Черт! — рявкнула в сознании Настя. — этот чертов хороший человек! Он, падла, тебя реально простил! — И что теперь? — подумал я устало. — Да мы чуть не огреблись! — истерично воскликнула демон. — Этот моральный урод тебя все равно простил. И все зло, что ты ему сделала, вернулось бы к нам. Просто прикинь! — А теперь что? — мне стало интересно. — Ты правильно ему помог, уравновесил карму, — сказала она. — Но, елки-палки, блять, откуда их столько берется только? Просто страшно жить! Да уж, если становится страшно жить демону, это... Да ничего особенного. Фигня, Настя. Ну, нарвались. Но повезло же, успокоил я демона. Хорошие люди редкость. Ладно, помогай ему дальше. Серьезно, хорошим людям даже демоны помогают. И мне? Настя перешла на сплошной мат с редкими вкраплениями адской терминологии. Я перестал ее слушать, спросил возницу, сколько стоит лошадь. Я не возьму твоих денег, сказал мужик. Извини, но не хочу быть обязанным тебе. Что будешь делать? Адам экипаж и снова наймусь в бурлаки. И я на севку за три сезона заработал. Вот и еще заработаю. Хорошо, если быстро не устроишься, подходи сюда через неделю-две. Возможно, мы будем набирать в атагу. Договорились, сказал дядька. Мы отошли немного и принялись голосовать. Как назло, в нужном направлении даже телеги шли нагруженные. К счастью, хоть дождик прекратился. Кэри между делом поинтересовалась, что случилось с бывшим хозяином. И почему он стал бывшим? Гронг сказал, что помер. «Но я слышала, что вы неким свидетельством заверяли бумаги», — возразила она. «Вы ничего бы не заверили, если бы он действительно помер». Я уставился на Гронга, тот смутился. Ну, он даже скулить перестал. Притворился, что ли? «Этот урод подлечит сраку и заявится сюда», — проговорил я угрюмо. «И все наши векселя судном пойдут псу под хвост». Кэрри с веселым ужасом переводила взгляд Сорка на меня. «И ты тоже?» Нет, только он», – заверил я со всей искренностью. «Даже смотреть не захотел», – проворчал громко. «Что делать, я спрашиваю?» – повысил я голос. «Пока ничего страшного не случилось», – сказала Кэрри. «Ты, Вих, купи патент в торговой гильдии, потом купи документы на какое-нибудь судно, что идет на слом». «Мне деньги нужны на учебу», – сказал я и посмотрел Рене. — А что я? Это не мое. Я из крипты по двадцать тысяч за раз выношу. Замахал он руками. — Сами разбирайтесь. — А орк может купить патент? — спросил я у Кэри. — В принципе, запретов нет, — проговорила она задумчиво. — Ахуел? – спросил громко участливо. Я кивнул. — Ну, сам посуди. Что еще делать? Если мертвецам не полагается свидетельство. Э, мне, наверное, тоже. — Да, некроманту точно не продадут, — брякнул Рене. Кэри круглыми глазами уставилась на меня. «Ты некромант!» «А что, блядь, такого?» — воскликнул я. «Просто маньяк с демоном. Тебя устраивает?» «Ты просто лапочка!» — улыбнулась Кэри. «Но патент лучше покупать Гронгу». Орк вздохнул. «Пиздец какой-то с вами. Надо было и виха тогда, на бережку. Нет, развесил уши, чтобы стать в оконцовке барыгой». «Ты же прирожденный менеджер, дружище!» заявил я совершенно искренне. «Думаешь?» — скривился громк. «Уверен, да ты и сам догадываешься». «Ну, разок сходить можно», — сказал он угрюмо. «Только с тобой вместе навестим то место». «Хорошо», — я хлопнул Лорка по руке. «Вот тут с учебой решу и пойдем». Ренел угрюмо охмыкнул, а я, получается, лишний. Ну-ну.